Глава вторая «Привет, Гаси, проговорил я. Разумеется, вида я не подал, однако, честно сказать, почувствовал некоторые замешательства. Такое зрелище кого угодно озадачит. Понимаете, Финкнотл, сколько я его помню, малый робкий, нерешительный. Пригласите его на субботнее чаепитие в церкви, он смутится и задрожит, как осиновый лист. Однако, если мои глаза меня не обманывали, это был Гаси, одетый для костюмированного бала, А это развлечение по плечу только самым стойким. К тому же, заметьте, он надел не костюм Пьеро, как сделал бы на его месте любой уважающий себя англичанин, а вырядился мефистофелем. То есть на нем было, хочу особо это подчеркнуть, не только обтягивающее красное трико, но и паскудного вида накладная бороденка. Зрелище, как вы понимаете, не для слабонервных, однако выставлять на показ свои чувства не принято. Я скрыл пошлое удивление под маской светской непринужденности и дружески поздоровался со старым приятелем. Он сконфуженно усмехнулся под гадкой растительностью. «Привет, Берти!» «Давненько мы с тобой не виделись. Выпьем?» «Нет, благодарю. Я, собственно, на минутку. Заехал справиться у Дживса, как я выгляжу». «Берти, а ты что скажешь, каков у меня вид?» Разумеется, ответ мог быть только один — совершенно непотребный. Однако мы, вустеры, всегда отличались деликатностью. К тому же роль хозяина дома накладывает ограничения. Под гостеприимной сенью своей квартиры вустеры не говорят старым друзьям, что они выглядят непотребно. И я уклонился от ответа. «Слышал, ты живешь в Лондоне», — как бы, между прочим, сказал я. «Да». «Должно быть, сто лет здесь не был». «Да». «Решил повеселиться сегодня вечером». Гаси нервно передернул плечами. Вид у него был затравленный. «Повеселиться!» «Разве тебе не хочется идти на этот бал?» «Да, наверное, там будет весело», — уныло проговорил он. «Во всяком случае, мне пора. Начало около одиннадцати. Меня ждет такси». «Дживс, взгляните, пожалуйста, не уехало ли оно?» «Да, сэр». Дверь за Дживсом затворилась, и наступило молчание. Несколько натянутое молчание. Я смешал себе коктейль, а Гасси, будто в приступе мазохизма, принялся разглядывать себя в зеркале. Наконец я решил дать ему понять, что готов разделить его трудности. Возможно, ему станет легче на душе, если он поверит в свои сердечные тайны доброжелательному и искушенному в таких делах другу. Я давно заметил, если человека поразила любовная лихорадка, ему нужно только одно, чтобы кто-то выслушал его бред. «Послушай, Гасси, старый греховодник», — начал я, — «мне все известно о твоих похождениях». «А? В смысле о твоих проблемах?» — Живс мне все рассказал. По-моему, он не слишком обрадовался. Вообще, довольно трудно о чем-либо судить, когда человек по уши зарылся в бороду. Но мне показалось, что он слегка покраснел. Зря Джис болтает обо мне с каждым встречным поперечным. Мне казалось, наши беседы строго конфиденциальны. Я не мог допустить, чтобы Гаси продолжал в том же духе. — Значит, по-твоему, беседовать со своим господином о разных пустяках означает выбалтывать секреты первому встречному, — с упреком проговорил я. — Как бы то ни было, я в курсе твоих дел. Мне известно все. И для начала хочу сказать, что Мадлен Басит очаровательная барышня, — продолжал я. «Чтобы поддержать и поощрить этого придурка, я подавил в себе естественное желание назвать означенную девицу сентиментальной дурочкой. Экстра-класс! И как раз в твоем вкусе!» «Разве ты с ней знаком?» «Разумеется. Меня удивляют, как ты-то с ней познакомился. На позапрошлой неделе она гостила у своих друзей в Линкольн-Шире, неподалеку от моего поместья. «Ну и что?» Ведь ты не общаешься с соседями. Не общаюсь. Я ее встретил, когда она гуляла с собакой. Видишь ли, животному в лапу вонзилась колючка, и когда Мадлен попыталась ее вытащить, собака едва ее не укусила. Разумеется, я бросился на помощь. Вытащил колючку. Да. И влюбился с первого взгляда. Да. Господи. Ведь тебе так повезло. Почему ты сразу этим не воспользовался? Но духу не хватило. И что дальше? Мы немного поговорили. О чем? О птичках. О птичках? С какой стати? Понимаешь, кругом как раз порхали птички. Ну и пейзаж и прочее. Она сказала, что собирается в Лондон. И что если я тоже там буду, то могу ее навестить. «Неужели после этого ты не сжал ее ручку?» «Ну, как можно?» «Ну, что тут скажешь? Если судьба подносит человеку счастье на серебряном блюде, а он трусит, как заяц, пиши, пропало». И все же я напомнил себе, что с этим нескладехой мы вместе учились в школе. Помогать старым школьным друзьям святая обязанность. «Ну, ладно», — сказал я, — «посмотрим, что тут можно сделать». «Еще не все потеряно. Во всяком случае, радуйся, что я к твоим услугам. Можешь рассчитывать на Берти Вустер. Ну, «Спасибо, Стрик, И тебе, и Живсу ему, конечно, цены нет». Не стану отрицать, меня от этих слов слегка передернуло. Едва ли Гасси хотел нанести мне обиду, но, должен сказать, его бестактное заявление меня здорово задело. «Признаться, я все время терплю подобные оскорбления». Мне постоянно дают понять, что Бертрам Вустер – нуль, и единственный в моем доме, у кого есть голова на плечах, – это Дживз. Мне подобные отношения действуют на нервы. А уж сегодня тем более. Сегодня я был сыт Дживзом по горло. Я имею в виду наши расхождения во взглядах на клубный пиджак. Правда, я заставил Дживза уступить, бестрепетно подавил его силой своей личности, Однако мною все еще владела легкая досада на то, что он вообще затеял разговор на эту тему. Пора взять Дживза в ежовые рукавицы. «И что же предложил тебе Дживс? холодно спросил я. «Он очень тщательно все продумал. Неужели? По его совету я еду на Балмаскарад. Зачем там будет она? На самом деле это она прислала мне пригласительный билет». И Дживс счел. «Но почему не в костюме Пьеро?» спросил я, ибо этот вопрос давно вертелся у меня на языке. «Почему ты пренебрег добрыми старыми традициями?» Дживс особенно настаивал на том, чтобы я оделся Мефистофелем. Ядчик не подпрыгнул. «Дживс настаивал? Именно на этом костюме?» «Да». «Ха!» «Что?» «Ничего. Просто я сказал «ха!» «Объясню, почему я сказал «Ха!» Этот дживс поднимает шторм из-за обыкновенного белого клубного пиджака, который не только «тоут уа де но совершенно «декуайл», а сам глазом не моргнув, подстрекает Гаси Финг Нотла натянуть красное трико, что нельзя расценить иначе, как оскорбление общественному вкусу. Он что, издевается?» Такие штуки вызывают подозрения. Что он имеет против Пьеро? По-моему, в принципе, он не против Пьеро. Просто он подумал, что в моем случае Пьеро не годится. Почему? Не понимаю. Джив сказал, что костюм Пьеро радует глаз, но ему не недостает той значительности, которая обладает наряд Мефистофеля. Все равно не понимаю. Джив сказал, все упирается в психологию. Было время, когда подобное высказывание меня бы озадачило, но долгое общение с живзом сильно обогатило лексикон Берти Вустера. Дело в том, что Дживз большой знаток в области психологии, в частности, психологии личностей. Но и я теперь хватаю все на лету. Едва он заикнется насчет психологии. А в психологию. Да. Дживс убежден, что одежда оказывает воздействие на психику. Он считает, что такой эффектный наряд придаст мне смелости. По его мнению, хорош был бы и пиратский костюм. Вообще-то Дживс с самого начала советовал его надеть, но мне не подходят ботфорты. Я все понял. В жизни и так хватает огорчений, а тут еще Гасси Фингнотл в пиратских ботфортах. Ну и как? Прибавилось у тебя смелости? Видишь ли, Берти, старина, если честно, то нет. Меня буквально потряс, порыв сострадания к бедному придурку. Пусть в последнее время мы с ним почти не встречались, но разве забудешь, как в школьные годы мы запускали друг друга дротики, предварительно обмакнув их в чернила? Гаси, сказал я, — послушай завет старого друга и на пушечный выстрел не подходи к этому балу-маскараду. Но это единственная возможность ее увидеть. Завтра она уезжает из Лондона, и потом никто не знает, чего не знает. А если расчет Дживса оправдается? Сейчас я чувствую себя как последний дурак, это верно. Но кто знает, что случится, когда я смешаюсь с толпой в маскарадных костюмах. Такое со мной было в детстве на Рождество. Меня нарядили кроликом, и я просто сгорал от стыда. Но когда пришел на праздник и оказался в толпе детей, костюмы которых были еще отвратительнее моего, я, к моему удивлению, воспрял духом. Веселился вовсю и так объелся за ужином, что по дороге домой меня дважды в такси. Трудно заранее сказать, как все обернется. Звучит довольно убедительно, подумал я. Да и вообще, в принципе, Джив совершенно прав. В этом экстравагантном мефистофельском одеянии я способен совершить поступок, который всех поразит. Понимаешь, тут цвет делает погоду. Возьмем, например, тритонов. В брачный период окраска самцов становится очень яркой. Великое дело, знаешь ли. Но ты-то не самец тритона. К сожалению. Известно ли тебе, Берти, как тритон делает предложение своей возлюбленной? Он становится перед ней, изгибается дугой и трясет хвостом. Это я бы сумел. Нет, Берти, будь я самец Тритона, все было бы куда проще. Но тогда Мадлен Басси на тебя и не взглянула бы. В смысле, влюбленным взглядом. Еще как взглянула бы, если бы была самка Тритона. Но она не самка Тритона. Допустим, она самка Тритона. Согласен. Только ты бы в нее тогда не влюбился. А спорим, влюбился бы, если бы был самцом Тритона. У меня в висках застучало, и я понял, что наша дискуссия достигла точки насыщения. «Послушай», — сказал я, — «к черту фантазии насчет махания хвостами и прочей чепухи. Давай рассматривать голые факты. Ты приглашен на бал Маскарад. Вот что главное». И я, как искушенный участник этого вида развлечений, «Предупреждаю тебя, Гаси, Никакого удовольствия ты не получишь». «Но я и не надеюсь получить удовольствие». «Боля твоя, но я бы не пошел». «Придется идти. Я же тебе говорю, она завтра уезжает». «Я сдался». «Ладно, ступай», — сказал я. «Дело твое?» «Да, Дживз. Такси для мистера Финкнотла, сэр». «Что?» «Ах, такси! Гасси, такси тебя ждет!» «А? Такси? Ну да, конечно, такси! Благодарю вас, Дживз! До скорого, Берти!» Вымученно улыбнувшись, так улыбался Цезарь римский гладиатор, выходя на арену, Гасси удалился. Я обернулся к Дживзу. Пришло время поставить его на место, и я был во всей оружии. Конечно, всегда трудновато начать. Да, я твердо решил показать ему, где раки зимуют, но мне не хотелось слишком сильно задевать его чувства. Даже демонстрируя железную хватку, мы, в устеры сохраняем доброжелательность. Однако, поразмыслив, я понял, что если примусь за дело слишком уж деликатно, то ничего не добьюсь. Зачем ходить вокруг да около? Дживс, сказал я, могу я говорить откровенно? Вне всякого сомнения, сэр. — Боюсь, то, что я скажу, будет вам неприятно. — Ничуть, сэр. — Видите ли, как я узнал из беседы с мистером Финкнотлом, эта мефистофельская затея принадлежит вам? — Да, сэр. — Послушайте, давайте внесем ясность. — Насколько я понял, вы считаете, что, обтянув себя красным трико, мистер Финкнотл... при виде предмета своего обожания, начнет трясти хвостом и гикать от радости. По моему мнению, мистер Финкнотл избавится от присущей ему робости, сэр. Не могу с вами согласиться, Дживс. Не можете, сэр? Не могу. Скажу напрямик, много я слышал в жизни глупостей, но это бьет все рекорды. Ничего у вас не выйдет, и не надеетесь. Единственное, чего вы добились, обрекли мистера Финкнотла на кошмарные мучения. И все впустую. И такое вы проделываете уже не в первый раз. Честно говоря, Дживс, я замечаю, у вас наклонность к... Как это называется? Не могу сказать, сэр. Вертится на языке. К излишней из... -за... Изобретательности? Нет, не то. Изощренности, сэр. Вот-вот. Именно изощренности. Излишняя изощренность – вот в чем ваша беда, Дживс. Ваши планы лишены простоты и прямоты. Вы все только запутываете своими фантазиями. Единственное, что нужно мистеру Финкнотлу – мудрый совет более опытного друга, искушенного в тонкостях света. Поэтому теперь этим делом займусь я. Очень хорошо, сэр. А вы отдохните, Дживс, и посвятите время домашним делам. Очень хорошо, сэр. Уж я-то буду действовать напрямик, я сразу добьюсь результата. Завтра же поедаюсь с Гассей. Очень хорошо, сэр. Пока все, Дживс. Однако на утро посыпались телеграммы, и, занятые своими собственными делами, я, честно говоря, целый день не вспоминал о Гассе.